сырерой от свежей звездки церквушки Дона совершила поступок открыввший многое. Тайком от всех она сняла с пальца золотое старинное кольцо с крупным сияющим камнем, скорее всего бриллиантом, и попыталась опустить его в прорезь церковной копилки. Кцо не пролезало, тогда она вложила его в руку, матушки Таисии. На ее безымянном пальце остался только серебряный перстень. Перстень был слишком тяжеловесным и грубым для аристократических пальцев денис Он был скорее мужским, чем женским, и по форме напоминал вульгарную печатку с процарапанной на ней снежинкой. Похоже, его отливали в глиняной форме и после не шлифовали. Его лунная поверхность навсегда запомнила следы песка и мелких камней. «Мы не нищие?» — воскликнула матушка. «Возьмите, умоляю», — упавшим голосом прошептала Диона вот как она не была хозяйкой миллиардов и вся моя классовая ненависть к ней в миг улетучилась я был тронут ее благородством вот парадокс суточный рацион одной только лошади из конюшни денис наверняка стоил дороже чем дневное пропитание всей этой большой семьи. Но она была вынуждена отдавать свои драгоценности, чтобы достроить церковь, накормить и обогреть маленький детский дом. Матушка заплакала, и я поспешил оставить женщин одних. В два прыжка я взлетел обратно на колокольню, где через силу, Словно мухи в меду возились строители под надзором старшова, здоровенного чурека с вороватыми, равнодушными глазами. Не давая опомниться, я сгреб его за грудки и прижал к стене. Строители, угрожающие, придвинулись к нам. Устроить мое случайное падение с колокольни было плевым делом. Но я не с голыми руками полез на кодляк. Коэлен назвал этот прием сорг. Полярная ночь и северное сияние сильно искажают образы и помогают соргу. Сорг достигается одновременным напряжением всех лицевых мышц. После лицо долго ломает судорога и зубы отплясывают с костяным лязгом. Эта маска и сопровождавшие ее заклятия предназначались для обращения вспять злых духов. Один из них засел на церковной колокольне. Уставившись в правый зрачок бригадира, я стиснул пальцами его загривок и прошипел в дремучее ухо. «Стоять шныряло!» «Жабры порву!» «Ну что ж, злобина, сам кодляк застроишь?» «Или каждому отдельно дымоход прочистить?» «Шевели рогами, животное!» «Сумеешь до сознания довести или помочь?» «Еще раз попокинешь, заживо сгниешь!» «Понял. Понял, командир. Все будет в ажуре», — бормотал старшой, оползая на пол. Ошалелые строители расступились, давая мне дорогу. Было слышно, как корчится в припадке бригадир, уверенный, что его сглазили. Порча и вправду оружие самонаводящееся и оттого особенно опасное Мой подарок не был столь драгоценен, как перстень Денис, но, думаю, в хозяйстве он сгодится. На прощание черный стражник уже вполне приятельски помахал мне хвостом. «Скажите, матушка, а как зовут святого с собачьей головой?» Это может быть только святой Христофор. Но почему он в зверином обличье? След Египта? Матушка перекрестилась и с некоторой неохотой созналась. Да, очень древний канон. В древности монахи-отшельники искали спасения в египетских пустынях. Они ютились в заброшенных гробницах. На западных стенах погребальных камер обычно помещали изображения загробного мира. Человек с пёсей головой перевозил в ладье душу умершего. Но при же здесь христианство? Добрый Корбчий перевёз Христа через реку во время его сошествия во ад православии это духов день но почему святого голова животного бестактно допытывался я святой христофор упросил придать ему звериный образ для более успешной проповеди среди язычников матушка перекрестилась боязливо оглядываясь и я понял что проявил рвение не по разуму. — В Бельгии есть обычай, — попыталась замять неловкость Диона, — держать на речных корабликах и катерах черных собак. Они небольшие, остроносые, чуткие. Эта порода зовется шипперке. По Это все равно, что корабельщик или маленький капитан. Странное совпадение. Лодка, черный пес, река. На прощание я попросил матушку найти для меня образ святого Христофора.